со всеми возможными осложнениями и объявили, что больше 2 дней я не проживу. Но до 28 февраля было ещё далеко, а раньше я умереть не мог. И вот началась та утомительная агония, которая сбила с толку стольких учёных мужей. Я то поправлялся, то заболевал с новой силой,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 то, что вчера являлось мне как смутное ощущение, превращалось теперь в уверенность. Но какие же это были роли? Какие пьесы? Я начал искать в моей протёкшей жизни какого-нибудь ключа к этой загадке. Я стал припоминать поражавшие меня в своё время сны, полные неведомых мне странных лиц, вспоминал разные встречи, производившие на меня непонятное почти мистическое впечатление и вдруг я вспомнил про замок Ларош-Моден